Часть 30. Выход из зоны комфорта. Я старался не паниковать. Внутри теплилась надежда, что, умерев в этом мире, я просто вернусь в свой старый. Туда, откуда меня похитила канон после нашей сделки, и просто продолжу жить, как раньше. Надежда была, а уверенности нет. Умирать всегда страшно, если впереди ждет неизвестность. Пусть я даже разок и побывал за гранью понятного бытия. Мой посмертный опыт ассоциировался лишь со всепроникающим белым светом. Ничего другого в памяти не сохранилось. Так, без паники. Успокаивал я себя. Что-то рано я себя хороню. И из-за чего? Какого-то почерневшего камешка? Слишком мало информации. Никаких подробностей от Луизы я не получил. Ты проклят. Ты умрешь через пару дней и станешь нежитью. Это больше похоже на страшилку. Может, она и сама толком ничего не знает. Просто пересказала бредни, которые ей рассказали другие фантазеры. Ну, какое проклятие! Какие древние слепни и упыри. Город давно бы вымер, если бы подобные монстры тут водились. Надо опираться только на известные мне факты, а не на сомнительные заявления и байки. Конечно, ради Виолетты меры безопасности я приму. Спать мы будем в разных гостиницах, но уходить из города и слоняться по лесам – это уже слишком. Я решил выжать из Луизы всю известную ей о проклятии информацию. Деньги и ценности не стал прятать за тумбочку, а взял с собой. В один из кошелей закинул почерневший осколок кристалла. Не стоит такую улику оставлять в своем номере. В текущих обстоятельствах жить в шикарной гостинице нам с сестрой уже не по карману. Съезжаем. Быстро накинув свой плач и свернув в узелок на купленное виолетой барахло, я спустился на этаж ниже, где располагался одноместный номер Луизы, но в комнате ее уже не застал. Я поспешил во двор и увидел отъезжающую от гостиницы тентованную повозку с Ральфом на месте возничего. Я бы и не понял, что это повозка Луизы, если бы за ней с жалобными криками не бежала моя пришибленная сестра. В повозку ей сесть так и не дали. Ральф хлестнул лошадь, и транспорт рванул с места. Ни хрена себе, как быстро мои пугливые спутники собрались. Чересчур быстро, если учесть, что после известия о моем проклятии прошло не более пяти минут. Разве что Ральф подготовил повозку для других целей заранее, и для отправки в путь осталось в нее закинуть мешок с барахлом Луизы. «Погоди-ка». А где моя доля от продажи породистых лошадей? Это я карету из замка угнал. Лошади принадлежали мне. Блять. Вот и как после этого доверять людям? Ральф скотина. Я тебя, сволочь, дважды спас. Сначала от инвалидности, а потом еще из плена. Что Ральф, что Луиза, оба клялись верности и служить до гроба, а как запахло жареным, свалили, причем прихватив мои деньги. Неужели мое проклятие это что-то настолько нереально страшное, чтобы делать ноги в таком темпе? Мне срочно нужно было это выяснить и так, чтобы не подставиться и не угодить при этом на костер. Быстрым шагом нагнав запыхавшуюся и припавшую на колено сестру, я вручил ей узел с ее шмотками и грубым тоном сказал. «Ты что, совсем идиотка?» Решила бросить меня после пары чужих слов. «Я... я испугалась!» Виновато вжав голову в плечи, оправдывалась сестра. «Ты хоть знаешь, что эти двое обманщики избежали с нашими деньгами?» «Что?» Удивленно выпучив глаза, ахнула Виолетта. «А то! Луиза с самого начала водила тебя за нос. Она и до этого тебя обманывала, и с меня пыталась деньги выбить за кристалл, который был с дефектом. Они с Ральфом матерой разводили, на чем и погорели в кенвале, да еще и тебя подставили». Думаешь, их просто так в темницу бросили. Я недавно это поняла. Зря мы их из камеры освободили. Мне знакомые авантюристы из западной заставы рассказали, что Луиза наживалась, занижая ранг заданий и снижая плату, из-за чего кучу народу умерла за зря. Как мог дискредитировав удаляющуюся из вида парочку, чтобы снизить доверие к словам Луизы о проклятии, я подал сестре руку. Она заколебалась. Давай, вставай уже! Убрав протянутую руку, сказал я. «На всякий случай поселимся с тобой в разных гостиницах, но я тебе говорю, что это был обман. Фальшивка. Фокус. Луиза нас провела, присвоила себе деньги за лошадей, а чтобы ее побег не показался странным, выдумала сказочку про проклятие. Виолетта, не будь дурой. Ты же знаешь, я желаю тебе только добра и не стала бы врать, зная, что подвергаю твою жизнь опасности». «Да», – тихо согласилась сестра, – «но я видел, что она все еще сомневается. Пойдем». Устав убеждать девушку, сказал я и зашагал в сторону северных ворот. Там располагалось еще три гостиницы, и, судя по их внешнему виду, были они подешевле той, в которой мы провели прошлую ночь. «Комната за 6 монет в день. Пользование купальней отдельно, по требованию, две монеты за услугу. Плата на месяц вперед. Ниже цену не дам». Раздувая ноздри, процедил мужчина, с которым я торговался целых 15 минут. «Договорились. Плачу за три месяца». Теперь давайте обсудим цену трехразового питания. Только из-за моей мантии боевого мага, хозяин гостиницы держал себя в руках. Смотри-ка, а статус мага в этом мире ощутимо помогает. Сразу у всяких верзил пропадает желание дерзить и заламывать цену. Выбив приемлемые условия сделки, я заселил Виолетту в гостиницу и заплатил за нее сразу на три месяца наперед. Лучше сразу оплатить комнату и пропитание владельцу, чем отдавать серебро сестре в руки, решил я. Она точно спустит его на всякие глупости». Небольшое количество наличности я Виолете все же оставил, но немного. Так, на оплату купальни и дополнительные порции мяса. Пусть отъедается. Слишком баловать Белоручку халявными деньгами не стоит. Ее бы устроить куда-нибудь на работу или в ученице. Хоть к той же портнихе, где мы заказали платье, и тогда можно было бы спокойно оставить сестру на пару месяцев одну и разобраться со своим проклятием. Помахав сестре ручкой на прощание, я направился на торговую улицу. Без проблем сбыл золотой перстень с камнем за 150 серебра, а вот серебряные украшения смог продать лишь на вес. Как готовые изделия, никто их брать не захотел. Покрутив носом, я сбыл их по весу еще на 45 серебряков. Обменяв у ювелира 200 серебра на две золотые монеты, с очень облегчившимся мешочком на поясе, я отправился в гильдию авантюристов. Открыв дверь местного отделения, я услышал гомон десятков голосов, смех, запах выпивки и тяжелого перегара. Холл гильдии больше напоминал общий зал таверны. Люди распивали крепкие напитки прямо тут, за столами, и, похоже, администрации подобное поведение никак не пресекалось. Внешний вид авантюристов меня тоже удивил. Это были не крепкие молодые люди, а какие-то подтасканные жизнью старички. Лысые, с множеством шрамов и более серьезных увечий. Что-то тут определенно затевалось. За столами шла живая беседа, обсуждались достоинства и недостатки претендентов, и немного потоптавшись у входа, подслушивая, я понял, что идет сбор новых команд. Кутаясь в плащ, я подошел к плотно сгрудившейся у доски заданий толпе. Глянув поверх голов на доску, я понял, что на ней множество новых заданий. Верхний раздел был увешан свежими листками. Издалека было сложно разобрать мелкий шрифт, но по шапкам заданий я понял, что городок, в котором я сейчас пребываю, называется Руиз. Поискав глазами человека, который мог бы помочь мне узнать побольше о проклятии, я извлек осколок кристалла из мешочка на поясе и зажал его в кулаке. Выпившие авантюристы перекрикивали один другого, и нормально поговорить с кем-то в такой шумной атмосфере было проблематично. Ко мне обратился один из администраторов зала. «Вы хотите вступить в одну из новых команд?» «Нет, я хотел бы поговорить с кем-то, кто разбирается в проклятиях». «В проклятиях?» – немного удивленно переспросил мужчина. «Тогда вам лучше поговорить с самим главой. А можно это сделать прямо сейчас?» «Подождите здесь, я узнаю. Как вас представить?» «Боевой маг», – распахнув плащ и показав свою мантию, сказал я. «Я имел в виду ваш титул, ранг или хотя бы имя», – немного смутившись, уточнил мужчина. «Я боевой маг первого ранга». «Ладно, боевой маг так боевой маг», – пробормотал мужчина, почесав затылок. Он отошел в заднюю комнату, но очень быстро вернулся за стойку и указал мне рукой на лестницу в дальнем углу зала. «Господин Салливан готов вас принять», – сообщил он и переключил внимание на других посетителей гильдии. Планировка этого здания ничем не отличалась от здания в Кенвале, поэтому, поднявшись на второй этаж, я направился в тупик длинного коридора с множеством дверей ожидая, что кабинет главы отделения находится там же, где расположилась Луиза. Я не ошибся. После того, когда я постучал и легонько приоткрыл дверь, мне открылась точно такая же комната со столом, креслом и сейфом. Но на кресле сидела не рыжеволосая красавица, а тучный мужчина с тремя подбородками и блестящей лысиной. «Господин Салливан?» – осторожно спросил я. «Да, да, заходи, я не кусаюсь». С интересом глянув в первую очередь на мою грудь, Потом на символ на груди, и лишь после этого удостоив внимания мое лицо, сказал мужчина. Указав жестом на стул, он потеребил рукой свою скудную, засаленную бородку и сухо спросил. «Чем могу быть полезен юному боевому магу?» Мужчина откинулся на спинку своего потертого кресла и кинул беглый взгляд в сторону, и тут я заметил, что в комнате находится еще один человек. Это была высокая фигура в черном плаще. До сих пор она стояла ко мне спиной совершенно неподвижно, сливаясь с висящими по краям оттокон черными гординами, но, развернувшись, обнаружила себя. Фигурой в плаще казалась женщина с золотистыми волосами средних лет. Выглянувший из-под плаща пластинчатый доспех был великолепен. Он был покрыт изящными узорами и выглядел настоящим произведением искусства. Наверняка стоил целую кучу денег. В Правой руке она держала сложной формы металлический лук, украшенный инкрустацией из серебра. Он тоже выглядел произведением искусства. Из-под высокого правого наплечника, состоящего из множества подвижных частей, выглядывала кольчуга. От кисти правой руки под кольчугу прятался конец длинной металлической чешуйчатой рукавицы. Идеальная защита руки, ни одного открытого участка. Женщина производила сильное впечатление, а ее суровый взгляд вынудил меня невольно съежиться. «Не пугайся, леди Томика моя старшая дочь. Она служит в гвардии Его Величества», с гордостью в голосе произнес мужчина и, немного полюбовавшись Иска со своей кровинушкой, с еще большей гордостью добавил. «Даже не знаю, в кого она вышла такой красавицей». «Ну уж точно не в тебя», — подумал я про себя, и вместо того, чтобы представиться в ответ, легонько кивнул головой. Мужчина слегка удивился моему невежливому поведению, но решил не акцентировать на этом внимание, а сам спросил. «Не желаете представиться? Меня зовут Резольда фон Райль». «Ах, вы из Южан!» – слегка разочарованно вздохнул мужчина. «Тогда давайте скорее перейдем к делу. Я очень давно не видел свою ненаглядную дочь и хочу побольше провести времени с ней, пока она не покинула Руис по важным делам». Женщина сверлила меня глазами, и я вопросительно уставился на главу отделения, намекая, что хотел бы поговорить наедине. Догадавшись, что я не желаю присутствия посторонних, глава гильдии вздохнул и попросил свою дочь подождать пару минут в комнате для совещаний. «Давайте скорее, у меня много важных дел», – слегка раздраженно сказал мужчина, которому не хотелось надолго прерывать общение с дочерью. «Господин Салливан, я хочу узнать о проклятии». «Каком проклятии?» Проклятие великое множество». «Проклятие звероморфа», «Проклятие паралича», «Проклятие слепня», «Проклятие мантикоры». «Скажите конкретней», – потребовал глава отделения, ерзая на кресле. Вспоминая, что Луиза упоминала древнего слепня, я попросил рассказать про него. «Ну что тут можно сказать? Страшное проклятие. Получивший его человек обречен. Спасения нет. Оно не снимается чудом божественного очищения и эльфийской эссенцией амброзии». Проклятого ждет неизбежная скорость смерти превращения в нежить. Думаете, почему в Латоре сжигают умерших? Так было не всегда. Это из-за проклятия слепня. Еще 300 лет назад людей хоронили в склепах или закапывали в землю, но некоторая часть усопших оживала в виде мерзких гулей Эта нежить не очень сильна, но она постоянно испытывает голод и, выбравшись из могилы, сначала пожирает другие трупы. А когда они заканчиваются, покидает кладбище и сама начинает создавать эти трупы перед тем, как их съесть. Намного опаснее, если при жизни проклятый был магом. Тогда после обращения он может стать лечом. Магическая нежить сама способна накладывать проклятия на людей и монстров и даже поднимать из могил их останки, создавая целые армии ходячей нежити. Так об этом сказано в старых книгах. «Честное слово, ума не приложу, почему вы решили узнать о проклятии слепня от меня» я знаю не больше остальных. В библиотеке школы магии, где вы недавно обучались, как и в столичной магической академии, найдется множество старых источников, в которых вы узнаете все интересующие вас подробности. Большое спасибо. Извините, что потревожило глупыми расспросами. Не желая сильнее раздражать мужчину, сказал я, поднимаясь со стула. Вдруг со спины раздался громкий, хриплый кашель. Дверь отворилась, и я увидел Томику». Потому как она подозрительно посмотрела на меня, можно было подумать, что все это время она подслушивала разговор за дверью. «Тамика, мы уже закончили, проходи», – сказал глава отделения. Я устремился к двери, но женщина вошла внутрь и преградила мне путь к грудью. Она прикрыла дверь изнутри и указала рукой на стул. «Присядьте, резольда де фон Райль, вы же не просто так сюда пришли. Кто-то из ваших родных или знакомых проклят». «Нет», – поспешил возразить я, – Просто я нашел один подозрительный предмет в номере гостиницы, где остановилась, и мне сказали, что он может иметь отношение к проклятию. «Что за предмет?» «Показывающий кристалл, вернее его осколок». «Он у вас с собой?» «Да». «Покажите», – потребовала Томика. Я протянул руку и предъявил лежащий на ладони камень. Томика прищурилась, уставившись на странный предмет. «Почему он черный?» – поинтересовалась женщина. «Мне сказали, что так выглядит кристалл, если его использует проклятый». «Отец, ты что-нибудь знаешь об этом?» «Впервые слышал, что проклятие можно обнаружить с помощью показывающего кристалла. Обычно его обнаруживали уже после превращения человека в нежить. Но последнего Гуля уничтожили более ста лет назад. С тех пор они больше не появлялись. Хотя поговаривают, что один из семи великих архимагов Альянса – Лич». «Это только слухи, отец. Нежить не может ужиться рядом с живыми. Лич сразу напал бы на своих союзников. Разведка не обнаружила в окрестностях черных башен никакой нежити». Это лишь слухи, которые сам Альянс распускает, чтобы запугать глупых дворян и набить себе цену. «Как скажешь, Тамика. Я не утверждаю, что слухи правдивы. Люди разные говорят», – отмахнулся мужчина. резольда я хочу поговорить с тем человеком, что рассказал вам об этом кристалле», – нависнув надо мной сказала женщина. «Я придумал по пути в гильдию небольшую байку, чтобы получить интересующую меня информацию под видом личного расследования. Настало время навешать лапшу». «Об этом мне рассказала Луиза фон Райль, когда я была проездом в Кенвале. Там же я и нашла этот кристалл». «Луиза?» – удивился господин Салливан. «Сегодня утром я виделся с ней здесь, в Руизе. Она собиралась в столицу, но, возможно, еще в городе. Томика, если хочешь, я попрошу помощников выяснить, в какой гостинице она остановилась. Пожалуйста, отец, это может быть очень важно». арчибальд тяготился своей ролью наследника. Если бы у него был выбор, он бы предпочел родиться вторым сыном в семье. Запасной сын беззаботно живет при замке, пока у наследника не появляется собственный сын. После этого он уже волен поступать, как пожелает. Может отправиться исследовать мир или покорять столицу. Показав высокий уровень владения оружием, он может сделать карьеру в королевской гвардии или в охране герцога, рискнуть жизнью в гильдии авантюристов или отправиться на поиски дамы сердца в другие герцогства или соседние королевства. Молодых дворян нередко готовы обласкать вниманием юные девы и рано овдовевшие женщины. Свобода выбора своего жизненного пути второго сына пленила юного Арчибальда. Один раз он даже сказал об этом отцу, за что барон Селвиш дал ему увесистую оплеуху, прямо в присутствии слуг. Это было очень унизительно. Отец не желал ничего слушать и даже супругу ему выбрал, не спросив его мнения. Маргарет была старшей дочерью лорда Сауфа, что управлял провинцией на самом юге юго-западного графства Гринвальд. Маргарет была молода и хороша собой, но ужасно жестокой и высокомерной. За 10 лет Арчибальд разделил с ней ложе лишь несколько раз и был совсем не уверен, что родившийся после одного из таких визитов сын действительно был его крови. Для Арчибальда это было и неважно. Он не хотел всю жизнь провести в замке, собирая с людей налоги и развлекаясь как отец, каждые полгода меняя наложниц. Не верил он в удовольствие с подневольными женщинами. Они выглядели для него непривлекательно, словно пустые оболочки, послушные куклы, готовые выполнить любые пожелания господина. Однажды Арчебальду удалось вырваться из замка. Отец был уже стар и не хотел лично заниматься строительством нового западного пограничного форта, возведение которого потребовал Марграф Южного Гринвальда. Управление строительством взял на себя Арчибальд, но не так, как поступил бы любой высший дворянин, просто изучив планы и выделяя средства и людей своему помощнику. Он выехал на строительство сам, жил в доме возле строителей, наблюдал, как идет стройка и учился у мастеров своего дела. Дни вдали от замка среди профессиональных строителей и простых людей стали отдушены для мужчины. Он убедил своего телохранителя обучить его основам фехтования, что категорически запрещал отец. С тех пор Арчибальд постоянно придумывал поводы, чтобы отправиться к форту с инспекцией или выдавал себе приглашение от кузена в супруги, вместо посещения которых проводил дни в форте. Здесь он научился рыбачить и стрелять из лука, познакомился с Валенсией, дочью повара, от которого у него вскоре появилась дочь. Возле форта развернулось новое строительство. Для отца он расширял казармы, курировал строительство мостов, а на самом деле все эти поводы были лишь прикрытием, чтобы проводить больше времени со своей второй семьей. Когда после очередного недельного отсутствия Арчибальду пришло послание, что он должен срочно вернуться в замок, он застал лорда Селвиша мертвым. Необходимость скрывать от деспотичного отца свою двойную жизнь исчезла. Но для вступления в законные права нужно было провести ритуал сожжения тела и прибыть в замок Сюзерена графа орвола на гербовой карете, чтобы принести ему дары и вассальную клятву. Ритуал сожжения тела прошел по плану, и для поездки к графу уже все было готово как вдруг из тюрьмы его отца вырвались заточенные там преступники. Они непонятным образом смогли уничтожить многочисленную и хорошо вооруженную стражу и сбежать в неизвестном направлении на его гербовой карете. Самое обидное, что дар в 40 тысяч серебряных монет, подготовленный для графа и спрятанный в тайную нишу под сиденьями, оказался похищен вместе с каретой. Арчибальд не мог прибыть к своему сюзерену, на чем попало и с пустыми руками. Существовали правила и традиции, соблюдение которых было обязательным, особенно для рядовых лендлордов, каким теперь становился он сам. Ему нужно было срочно разыскать потерянное имущество, для чего он направил людей отца во всех возможных направлениях. Проблему усугубляло то, что личности преступников были неизвестны. Все, кто знал об этом, оказались убиты. Маргарет, ужасно напуганная произошедшим, забрала детей и срочно покинула замок в сопровождении большого отряда охраны. Она отправилась погостить к своему отцу, пока опасные преступники не будут схвачены и казнены. Единственного обнаруженного в темнице пленника допросить не удалось. Он был не в себе. Вернувшиеся на следующий день разведчики доложили об исчезновении кареты. Она словно сквозь землю провалилась. Ни на одной пограничной заставе ее не видели. Оставалось надеяться, что она где-то в пределах провинции». Однако неизвестно где именно. Чтобы перешерстить имеющимися в распоряжении людьми окружающий город леса, потребуются месяцы. В чащах водились опасные монстры и хищники. Обычным стражникам с ними не справятся. Это был тупик. Арчибальд отправил посыльного с заданием в гильдию авантюристов, но местное отделение по неизвестным причинам оказалось закрыто. Ничего не оставалось, как заказать у плотника изготовление новых гербов и взяться за переоборудование другой кареты. Одновременно Арчибальд был вынужден взяться за изучение записей отцовской тайной службы, и тут всплыли интересные подробности. В записях были указаны имена людей, доставленных в темницу, но не был указан проступок, который они совершили. Также было четко указано, что приказ поступил не от самого лорда Селвиша, а от леди Маргарет. Она отдала последний приказ на розыск и пленение нескольких горожан Кенвала. Прочитав имена, Арчибальд быстро осознал величину проблемы. В его отсутствие власть ударила супруги в голову. Она замахнулась на главу отделения гильдии авантюристов огненного боевого мага Луизу фон Райль. Мужчина знал, как трепетно отец относился к своей незаконно рожденной дочери. Заплатил за дорогостоящее обучение в интернате и школе магии. Дал ей свою фамилию, хотя и не записал в семейный реестр. После смерти лорда Селвиша Маргарет решила разобраться с ней доступными ей методами и просчиталась. Арчибальд понял, почему его супруга так спешно покинула замок. Она боялась за свою жизнь, но даже не предупредила его об опасности, которую представляла оскорбленная и униженная узница. Мужчина знал, что Луиза была калекой, поэтому-то она и использовала при побеге карету. Картинка начала потихоньку складываться. Теперь, кроме потери кареты и средств, появилась еще одна проблема. Если Луиза донесет на Маргарет и его королю, Арчибальда могут ждать огромные проблемы, вплоть до заключения и казни. Нужно было собрать доказательства своей невиновности, любыми способами доказать, что он не причастен к преступным действиям своей потерявшей берега супруги. Понимая логику действия Луизы, которая имела покровителя в магической академии, Арчибальд отложил визит к графу и выехал в столицу на перехват Луизы. Легче было замять проблему в зародыше, откупиться, чем попасть на королевский суд и уповать на милость и справедливое решение Фердинанда III, славившегося своей жестокостью. Никто не станет слушать его отговорки, смотреть записи в засаленной книге и верить в то, что приказы отдавала женщина. Какой он лорд, если не держит свою жену в узде? Луизу нужно было перехватить во что бы то ни стало. Я понятия не имел, как все так обернулось. Не обнаружив Луизу в городе, Тамика настояла на том, что я должен составить ей компанию по пути в кинвал и показать место, в котором обнаружил свой черный камень. Совместная поездка была назначена на утро следующего дня так как мне нужно было забрать свои покупки у Кожевника и портного. На самом деле я боялся ехать в компании этой женщины ночью. Вдруг со мной произойдет превращение, и она меня пристрелит на месте. В процессе недолгого общения удалось выяснить причину такого повышенного интереса Тамики поиском проклятого. По ее мнению, успешно воспользоваться показывающим кристаллом мог только маг, а это значило, что после обращения он станет не гулем, а личом. Выяснить личность мага для нее было критически важно, так как, затаившись, он может начать собирать для своей защиты армию нежити. Начнет с животных и слабых монстров, а потом направит свою небольшую армию на город и пополнит ее сотней другой человеческих трупов. Именно этим и личи и опасны. Они не могут остановиться, если их оставить в покое. Рано или поздно они уничтожат первую деревушку, а собрав достаточно сил небольшой город и так далее... В старых записях говорилось о нескольких ужасных нашествиях нежити, и за каждым таким нашествием стоял некромант или лич. «А кто такие некроманты?» – спросил я напоследок, расставаясь с Тамикой у здания гильдии. «Ты хорошо слушала, чему тебя учили в школе магии?» – скосив взгляд, спросила женщина. «Не очень», – оправдался я. «Меня отправили учиться не потому, что я этого хотела». «Впервые вижу мага, который не рад, что его отправили учиться магии», – хмыкнула женщина, но все же ответила на мой вопрос. Тебя разве не удивляло, что в школе магии Латора есть только адепты огня и воздуха? Адепты воды обычно становятся жрецами культа, а магов земли среди учеников нет, хотя на всех старых фресках и старых книгах указано на существование четырех главных магических элементов. Нет, я об этом не задумывалась, прикинувшись самой наивностью, сказал я. Так вот, некроманты — это маги земли. Достигнув определенного могущества, эти маги способны на время брать под контроль животных и монстров, а также убитых монстров, но уже не на время, а навсегда. Совершенно так же они заставляют служить себе и умерших людей, в виде безмозглой нежити, конечно. Видишь разницу между личами и некромантами? Я нет. Поэтому магия Земли в латории и в большинстве соседних стран под запретом. Понятно? Понятно. Кивнув головой, ответил я. На этой ноте мы разошлись в разные стороны. Если подумать, то в сфере было заклинание, поднимающее мертвых монстров. Третий уровень вроде, оживление мертвеца называлось. Его я после утреннего облома не тестировал. Мне даже в голову это не приходило. Не сработал на меня земляной физический щит, я и решил, что и остальная магия стихии Земли мне недоступна. У меня проснулся исследовательский интерес. Раз монстра или хищника завалить мне селенок не хватит, а кладбищ и склепов вокруг города нет, то я вытянул первую найденную в паутине дохлую муху, отнес ее в безлюдный переулок и кастанул на нее заклинание оживления. В груди тут же вспыхнул знакомый жар. Тело мухи окутало зловещее зелено-черное свечение, и насекомая нежить взвилась вверх, готовая служить своему новому повелителю. «Твою ж мать, канон! Спасибо большое! Я, оказывается, некромант!»